Через четыре дня Дэну пришлось отработать проспоренное дежурство. После Хаваара Теодор занял почетное второе место в рейтинге Ланса. «У это появился персональный котик», — подтрунивала Полина. «Завидуй молча», — с достоинством парировал друг. «Твой-то процекулер тебе кофе в кресло не подает». «О, даже с бутербродом?» «Спасибо». «Нет, как котика за Станиславом, Ланс за пилотом не бегал». В каюту не лез и под душевой кабинкой не рыдал, переживая, как бы обожаемый хозяин там не утонул. Но если Тед выходил в пульта-гостиную, котик был тут как тут, особенно когда предстояло пилотирование. Сперва Ланс наблюдал издали, с диванчика, потом перебрался к колонне, формально разделяющей зоны пультовой гостиной, а убедившись, что его не гоняют, стал уже откровенно пристраиваться за пилотским креслом. Теду это не мешало. От штурвала его могла отвлечь только смерть, и то не сразу. Сидящий рядом Дэн тоже не возражал, и тоже завидовал. Когда-то и он точно так же подсматривал за работой навигатора, только, разумеется, никто об этом не догадывался и уж тем более нарочно не подзывал, чтобы объяснить особо заковыристый маневр. Сам Ланс вовсе не считал Теда своим хозяином и держался возле него, просто чтобы не пропустить что-нибудь интересное, случавшееся вблизи пилота гораздо чаще, чем в других местах. К тому же Тед не лез к нему в голову, не пытался его расспросить, накормить или подлечить, и говорил просто и понятно, хоть и не стесняясь в выражениях. Но первое место и с большим отрывом все равно занимала Котька. Вечером того же дня космический мозгоед пристыковался к станции гашения в пограничной зоне с довольно высоким по этому случаю ценником и хиленьким инфронетом куда Станислав тут же нырнул с головой, цыкнув на прочих страждущих, чтоб не забивали и без того узкий канал связи всякой чепухой вроде скачки обновлений игр и двадцати роликов с мамиными воззваниями к поглотившему черь космосу. Все более слезными. К огромному облегчению капитана В почте было почти пусто. Ответ Фрэнка — недельной давности, спам и несколько коммерческих предложений. Если бы космический мозгоед объявили в розыск, Роджер с Вадимом завалили бы команду гневными письмами. Во что вы вляпались, куда пропали и почему друзья узнают об этом из третьих рук, то есть полицейских ориентировок. Дальше стало еще легче и одновременно подозрительнее. «Венька, а ну-ка глянь на это». Заинтригованный доктор немедленно отложил планшет и подошел к терминалу. Станислав просматривал инфосайт «Матрикса», колонку новостей, в которой среди начато строительство нового купола и ежегодный турнир по трехмерному домино завершился сокрушительным поражением восьмикратного чемпиона, промелькнуло столь же краткое и незначительное Из-за небрежности обслуживающего персонала вышло из строя погрузочное оборудование, в результате чего значительная площадь третьего купола оказалась загрязнена сухой цементной смесью. Жертв нет. На данный момент все последствия аварии ликвидированы. О лжеловцах и сорванном киборге вообще ни слова. Станислав промотал ленту дальше, но там снова пошли график ремонтных работ, и не забывайте вовремя вносить плату за воздух, злостные три и более месяца. Неплательщики будут депортированы из купола. И это, похоже, единственное официальное упоминание на весь инфронет. Остальное — слухи и сплетни в частных блогах, причем лидирует версия с разборками наркомафии. Вениамин еще раз перечитал заметку. Если обозвать киборга погрузочным оборудованием и свалить вину за его поведение на хозяина, то статья, можно сказать, чистая правда. Но про сорванного Декса весь купол знал. «Знали, что киборг оглушил хозяина и был заперт на складе», — возразил доктор. «Если после нас там быстренько прибрались, заплатили сторожам за молчание владельцу склада за разгром, то осталось только запустить утку, что на самом деле киборг выполнял приказы пьяного идиота, попытавшегося раскрутить Декс Компани на компенсацию за срыв. На пике скандала с шестерками таких умных много было». «И пьяный идиот с этим смирился?» «Опять-таки вопрос цены. Слушай». А байка про мафию мне определенно нравится. Доктор с интересом ознакомился с альтернативной историей, собравшей 3,5 тысячи лайков и 48 перепостов. Оказывается, под видом цемента через Матрикс шел всегалактический наркотрафик, а киборг принадлежал посреднику, который чем-то разозлил крестного отца, и тот активировал секретную программу, превратившую верного слугу в машину смерти. Очень убедительно написано. С огоньком? Сразу понятно. «Какие таблетки и в какой дозировке назначать?» Станислав нервно побарабанил пальцами по краю панели. «Но зачем кому-то так усердно и убыточно затирать наши следы?» «Хотя, постой-ка, может, они затирают не наши следы, а свои?» «Вот и я думаю, что Dex Company, громкая реклама с нашим цементным террористом и киберворами, ни к чему, — подхватил Вениамин. Ведь о срывах давно никто не слышал. Все уверены, что проблема устранена». И в интересах компании постараться чтобы так было и дальше вот именно не слышал сердито подхватил станислав да и раньше смитри звонили только о случаях когда срывы сопровождались нападением на людей и массовыми убийствами а сколько их было на самом деле вот таких тихих и замятых смешных как сказал приятель теда сообщая о ланси когда киборги просто отказывались подчиняться и есть отвечать или напротив говорили что думают Их отвозили на поверку, и они просто исчезали, а владельцам выдавали новенького лучше прежнего. В итоге в живых остались только самые хитрые или те, кому повезло с хозяевами, но они тем более стараются не светиться. «Как и мы», — задумчиво согласился Вениамин. «Однако шило в мешке утаить сложно. Особенно два шила». Капитан оглянулся. Ланс сидел за столом, сосредоточенно черкая гелевыми ручками на обороте черновика какого-то договора. Идея принадлежала Полине, и сперва Лансу не очень понравилось На бумаге он еще никогда не рисовал. С ней уже ничего не сотрется, хозяин может заметить. К тому же Ланс привык чувствовать картинку на ощупь, без посредника стержня. Но потом приспособился и увлекся. Станиславу хотелось верить, что это действительно черновейка, киборг малюет на нем не капитанский портрет. А знаешь, что в этой истории самое поганое? Декс Компани призналась только в одной бракованной партии, но Ланс мало того, что из другой, так еще и гораздо младше. Значит, Шила продолжает вылезать, а Декс Компани продолжает тайно его выслеживать, отлавливать и ликвидировать. И теперь, получается, мы тоже у нее на прицеле. «Ну, Дэкс Компани все-таки не полиция», — оптимистично заметил Вениамин. «Отобрать у нас киборгов они не имеют права. Я читал договор о купле-продаже. Даже если компания объявляет отзыв бракованной партии, возвращать покупку мы не обязаны. Просто ответственность за ее дальнейшую эксплуатацию целиком ложится на нас». «На Ланса у нас никакого договора пока нет. Да и Дэна лучше из виду не выпускать. Мало ли на что они способны» под караулят в тихом месте, вырубят блокатором, кинут в багажник и шито-крыто. В очередной раз блеснул пророческим даром Станислав. О визите навигатора в шепский офис Декс Компани капитан до сих пор не знал. Дэн держал слово, данное Вадиму, а Полина с Тедом — Дэну. «Пусть сперва нас найдут и вообще догадаются, что это мы. Мало ли кораблей в тот день на Матриксе гасились». Станислав кивнул, хотя лицо у него осталось хмурым. Нельзя недооценивать противника, но и переоценивать тоже, а то так и будешь всю жизнь от собственной тени шарахаться. Но, по крайней мере, необходимости срочно мчаться на джекпот нет. Только исключим из списка планеты с автоматическими или слишком дотошными таможнями, которые могут придраться к лишнему боевому киборгу. Завернем к ним на обратном пути, соврем, что попали в завис, и заплатим неустойку. «А что там Фрэнк пишет?» Венемин углядел краешек вертокна с заглавием письма и двумя первыми строчками. «Ничего особенного». Станислав раздвинул мешающие окна и по привычке увеличил шрифт. Хотя старый друг давным-давно избавился от близорукости. «Я попросил его разузнать про Киру, но, судя по полицейскому досье, девица чиста перед законом, как аквадиун диун русцела ди монтагна», что бы это ни означало. «Вода в горном ручье». Услужливо подсказала Маша. «Да, подходящая метафора», — согласился капитан, вспомнив грозу на вторые сутки после высадки космодесанта на кладбище драконов и мутный поток, с ревом, сходящий с крутого склона, аккуратно их лагерь. «Ух, как они тогда улепетывали!» Кира Тимманс, землянка, 22 года, мать Элиза Тимманс, дизайнер аквасадов, отчим Эдуард толкин писатель, якобы потомок того самого, Пишет «Бульварные детективы». Отец неизвестен. Есть сводные брат и сестра, им по 13 лет. Образование среднее не замужем, окончила курсы вождения флайера, после чего единственная запись в ее деле — штраф за парковку в запрещенном месте. Оплатила в тот же день. А спустя четыре года внезапно оказалась капитаном собственного транспортника. Вениамин одновременно читал письмо и слушал краткий пересказ друга. А вот вижу, «Аргамак» принадлежит некоему Юрию Гибульскому. Лицензия на перевозку грузов и разрешение на установку лазерных пушек в порядке. Кира в составе экипажа не числится. Капитаном указан сам Юрий. 49 лет, вдовец, по образованию механик. 10 лет проработал в мастерской по ремонту флайеров. Потом ушел в частный бизнес, состоит в профсоюзе космических дальнобойщиков. Список грехов побольше, но все по мелочи. Пьяный дебош в баре. «Перевозка контрабанды, непристойное поведение в общественном месте». И за последние четыре года опять-таки ничего, как отрезало. «Кира упоминала какого-то дядю», — припомнил Станислав. «А парни видели рядом с ней похожего на нее мужчину. Но в досье сказано, что ее мать — единственный ребенок в семье. И фамилии разные. Может, двоюродный?» — предположил Вениамин. «Или сходство вообще случайное?» «Не верю я в такие случайности». Капитан закрыл письмо, но удалять не стал. Жалко, Фрэнк не сообразил голографию этого Юрия прицепить. Спросили бы у парней, его ли они видели. А то, может, бедный работяга уже давно упокоился в вакууме. И Кира открыто летает на его корабле. Даже название изменить не удосужилось. В космической глубинке типа «Матрикса» это еще сошло бы ей с рук. Но на новом Бобруйске ни за что. Юрий Гибульский определенно жив, находится на Аргамаке и лежит связанной в кладовке, — проворчал капитан. И лично провел свое судно и экипаж через автоматическую таможню. Неумолимо разгромил версию друга Финьямин. Как это всегда делаешь ты. После чего его снова связали и затолкали в кладовку, — мрачно подумал Станислав, но выставлять себя упрямым параноиком не стал. В любом случае что-то с этой девицей нечисто. — Ну, с этим не поспоришь, — развел руками доктор. Остается надеяться, что, натравив на нас Грега, она утолила жажду мести и успокоилась. Станислав был не прочь утолить и свою, но понимал, что в данной ситуации это обернется для них еще большими проблемами. «Ладно, как-нибудь попозже, при более удобном случае», — не в попад, сказал он. «Сейчас Вадиму позвоню, если связь позволит, я освобожу вам канал». «Связь позволила». Хотя изображение временами конвульсивно дергалось и застывало. Вадим ответил сразу надрывным, свистящим шепотом, в котором еле угадывалось «Твою ж мать!» и несколько приветственных слов разной степени цензурности. Вид у спецагента был, как у преступника, в бегах. Воровато сгорбившись и посекундно озираясь, он торопливо пожирал растворимую вермишель из яркого пластикового контейнера. «Что у тебя с голосом?» Станислав на всякий случай тоже перешел на шепот. «Это не у меня с голосом, а у Алика со слухом», прошипел Вадим таким пианиссимо, что капитан включил запись разговора. Непонятные места Дэн потом по губам расшифрует. Ну что за люди? Только ребенок заснул. Я сел похавать нормально. Уже три звонят. Так отключил бы на время терминал». Смущенно посоветовал Станислав, стыдясь спросить, каково ж тогда ненормально. «Не могу. Я важного звонка жду. Меня тут внештатным консультантом по одному делу привлекли». «Надо постоянно быть на связи!» Вадим напрягся, обратившись вслух, но тревога оказалась ложной, и спецагент чуть смягчился. «А у вас там как дела?» «Нормально!» Станислав снова покосился на ланце. Теперь убедиться что котик не попадает в поле зрения камеры. «Ты что-нибудь узнал насчет ржавого волка?» «Да ничего!» Вадим заправил в рот очередную прядь вермишеля и поправился. «Почти ничего!» «Ни у кого из дружков он совершенно точно не объявлялся!» не лично, ни по видеосвязи. «Тогда почему почти?» Вениамин потеснил друга и встал рядом. «Привет, Ватик!» Спецагент кивнул, не прекращая жевать. «У Сергея Волкова остался младший брат, Анатолий Волков. Ему повезло. Во время штурма маяка он сидел в тюрьме за разбойное нападение с убийством и должен был просидеть еще лет двадцать. Но внезапно объявился бойкий молодой адвокат, всплыли новые улики, дело пересмотрели и четыре года назад Анатолия выпустили. Он клятвенно пообещал исправиться, устроился на престижную работу, дела быстро пошли в гору, и теперь он солидный бизнесмен с дачей на Новой Вероне. И что с того? Внешне Анатолий довольно похож на брата. Та же комплекция, черты лица, волосы, и он до сих пор не прочь иногда покутить в баре со старой компанией, поставить им выпивку в память о моем дорогом братце. К сожалению, доказательств, что он взялся за старое, у нас нет, А на работе ему и нового хватает, причем чтоб его легального не подкопаться. — А где он работает? — Я разве не сказал? Вадим с сожалением отставил опустевший контейнер и вытер руки чем-то подозрительно напоминающим скомканный памперс. — Отдел продаж Декс Компани, оптовые поставки по всей галактике, развозит новеньких киберов колонизаторам, а заодно наемникам, пиратам, террористам. Кстати, казак именно от него пробную партию семерок получил. Они приятелями были. Все сходится». «Что?» По-прежнему не понимали друзья. «Славик угробил его брата и засадил казака», — с легким раздражением пояснил Вадим. «Вот Анатолий и решил почтить их память кое-чем посерьезней выпивки». «Ты уверен?» «Нет, но эта версия точно понадежнее твоих баек из гроба», — съязвил спецагент. «Я сейчас скину вам голографии этого проходимца и его ближайших подельников». «Если кто-нибудь из них засветится возле корабля, надеюсь, твой кибер не зря сгущенку жрет». «Я же говорил...» — Вениамин подтолкнул Станислава локтем. «Тебя просто пытались запугать». «Да, Анатолий птица рангом пониже и дерьмом пожиже», — согласился Вадим. «Кого-нибудь пристрелить в темном переулке — это он запросто, но на сложные многоходовки не способен. И армии сведомители и исполнители, как убраться у него нет. Все самому приходится делать». «Думаю, его твой пьянчуга сосед и видел». «Ах ты ж чёрт!» Увлёкшись разговором, Вадим неосмотрительно повысил голос на пару децибел, и в соседней комнате тут же сработала сигнализация, лавинообразно набирающая обороты. «Спасибо! Ты нам очень помог! Не буду тебя больше отвлекать! До свидания!» отбарабанил капитан и малодушно отсоединился. «Ну что, убедился?» Добродушно поинтересовался у него Вениамин. «Угу!» Подтвердил Станислав, не уточняя, в чем именно, и уступил другу место за терминалом. Доктор полез проверять свою почту и подписки, а капитан подошел к столу и рассеянно взял с него первый попавшийся лист. Кот. Опять кот, все тот же лохматый, полосатый, только теперь лежащий на какой-то подстилке, слишком большой для него одного. Ланс сделал несколько попыток, прежде чем у него начало что-то получаться, и на всех листах одно и то же разной степени корявости. Последний рисунок, впрочем, ближе к импрессионизму, чем к детским каракулям». Станислав вернул лист настороженно наблюдавшему за ним киборгу. «Неплохо», — сдержанно одобрил он. «А что-нибудь другое не хочешь нарисовать? Кочку, например?» Ланс тут же закопал рисунок под остальные, взял новый лист и лишь тогда нехотя ответил. «Она и так есть».